видом Бертеллис взял его руку и с помощью Гюнтера встал на ноги. «Почему я победил?» – спросил мастер фехтования. «У тебя опыта больше», – ответил Бертеллис. «Да, но победил я не поэтому». «Ты разозлил его», – сказал Калар. Гюнтер кивнул. «Именно так. Я специально злил тебя, чтобы объяснить этот урок». «Я не понимаю», – сказал Бертеллис. «Он тебя разозлил», – пояснил Калар. Гнев придал тебе силы, но он же сделал твои удары более беспорядочными, хуже управляемыми. Рыцарь всегда должен держать под контролем свои действия, сказал мастер фехтования. Когда гнев под контролем, от него может быть польза. Он добавляет силы ударом, как правильно заметил Калар, но только если этот гнев управляем, он не будет мешать тебе сосредоточиться на бою. Бертеллис сердито посмотрел на него, все еще злясь. Гюнтер улыбнулся и хлопнул молодого рыцаря по плечу. «Это нелегко», — сказал он. «Умение приходит с годами и с опытом». «Когда-то я тоже был молодым, порывистым и скорым на гнев». Бертеллис шаловливо улыбнулся. Его дурное настроение быстро проходило. «Мне трудно представить, что ты когда-то был молодым», — сказал он. Гюнтер фыркнул. «Теперь ты пытаешься меня разозлить». «Не выйдет». «Ты что, никогда не злишься, Гюнтер?» «Конечно, злюсь» но держу свою злость под контролем и не позволяю ей управлять мной. Ладно, на сегодня занятия окончены. Теперь проваливайте оба». Внезапно раздался рев трубящих рогов. Колар с Бертелесом переглянулись и бросились бежать с тренировочной площадки, громыхая доспехами. Гюнтер, глядя на них, засмеялся. «Они уже были почти взрослыми» но все еще казались теми же мальчишками, которых он полюбил, как своих детей, мальчишками, носившимися по всему замку, пугая слуг и всячески нарушая заведенный порядок. Улыбка на лице Гюнтера потускнела. Им недолго оставаться такими же беззаботными, и вскоре им предстоят куда более жестокие уроки, чем те, к которым мог подготовить их он. Калар и Бертелис ворвались в зал для аудиенций, с грохотом распахнув двери. Фолькар, суровый гофмейстер, управляющий замковым хозяйством, посмотрел на них с мрачным упреком, и они, мгновенно остановившись, с надлежащим достоинством подошли к нему и стали ожидать выхода лорда Костеляна. Калар изнывал от нетерпения. Огромные двойные двери, служившие главным входом в зал для аудиенции, были заперты. Вход охраняли двое ратников, стоявшие неподвижно, скрестив перед массивными дверьми свои длинные алебарды. Эти двери не откроются, пока лорд Гарамон не воссядет на свой резной высокий трон из темного дерева. Этот трон всегда восхищал Калара, и ребенком он иногда пробирался в зал, чтобы посидеть на нем, болтая ногами. Трон был прекрасным древним изделием, на его высокой спинке были вырезаны сцены, в миниатюрах изображавшие 12 великих подвигов жили Объединителя, создателя Королевства Бретония. Для Калара являлось источником гордости, что сам Жиль был уроженцем Бастони, как и его, Калара род, хотя его мачеха, леди Келлис, была ближе к линии прямых наследников Жиля, чем мать Калара. Глядя на пустой трон, Калар ощутил глубокую грусть, задумавшись, что скоро, может быть, ему предстоит воссесть на него, приняв титул лорда Гарамона. Он понимал, что еще не готов принять такое бремя ответственности, и шепотом вознес молитву владычице за здоровье своего отца». Придворные, советники и рыцари постепенно собирались в зале, подходя через боковые двери. Гофмейстер рассылал слуг, спешивших во все стороны, и зал наполнялся шепотом переговаривавшихся придворных. «Как думаешь, что это может быть?» – прошептал Бертелис. Калар только пожал плечами. «Пожалуйста, пусть это будет посланник короля с вестью о новой войне». В зале все замолкли, когда открылась черно-золотая дверь в задней стене, и оттуда вышел толстый бородатый человек в красно-желтой ливрее лорда Лютьера. Трубный рев рогов оглушительно разнесся по залу, заставив голубей, гнездившихся на верхних балках, в испуге взлететь. «Лорд и леди Гарамон», — объявил толстый глашатый. Собравшиеся рыцари и дворяне все опустились на одно колено, склонив головы, придворные дамы сделали глубокие реверансы. «Лорд Лютьер», Великолепный в роскошном полукафтане и мантии, стоивших больше денег, чем крестьяне могли бы увидеть за всю жизнь, взошел на возвышение, держа под руку супругу. На груди полукафтана лорда сиял его вышитый герб, но наряд его жены был куда более пышным. Леди Кэллис была облачена в бархатное платье ярко богряного цвета, его длинный шлейф волочился по полу. Ее светлые волосы были скрыты под бархатным головным убором, на который она надела сверкающую серебряную диадему. Лютьер подвел супругу к ее креслу с роскошной обивкой, после чего сел на свой массивный трон. Он хорошо скрывал свою болезнь, хотя Калар видел, насколько похудел его отец. Лорд Гарамон величественно кивнул гофмейстеру, и тот сделал знак ратникам у больших дверей. Они отошли назад, убрав свои длинные церемониальные алебарды, и двери распахнулись. Подбежав к дверям, покрасневший от напряжения толстой глашатой объявил. Сигибольд из Борделла, владетельный рыцарь и конюший герцога Альберрика, правителя Борделла. «Значит, не от короля», – прошептал Бертелис, за что удостоился сурового взгляда Фолькара. Среди собравшихся послышалось перешептывание, когда в зал вошел рыцарь и направился к трону лорда Гарамона. Вошедший был облачен в полные доспехи, его плащ запачкан и изорван. Свой шлем рыцарь держал на левой руке, волосы его слиплись от пота. На полу зала за ним оставались грязные следы, что вызвало осуждающий ропот среди собравшихся дворян. Подойдя к возвышению, на котором стоял трон, рыцарь опустился на одно колено и склонил голову. «Герцог Борделла свидетельствует лорду Гарамону свое почтение», – произнес рыцарь. Лютьер кивнул, принимая приветствие. «Вы оказываете честь моему двору своим присутствием, сэр рыцарь. Не желаете ли, чтобы вам подготовили комнату для отдыха?» Вы явно проделали долгий путь и, возможно, желаете отдохнуть, прежде чем сообщить о цели своего визита. «К сожалению, нет», — ответил рыцарь с поклоном. «Время не позволяет мне принять ваше щедрое предложение». «Нет? Ну что ж, тогда говорите», — велел лютьер. «Мой лорд, увы, я принес дурные вести. В юго-восточные земли бордела вторгся враг. Герцог направил меня просить вашей помощи, чтобы отразить это вторжение» придворные изумленно ахнули и стали перешептываться. Глаза Калара загорелись, он переглянулся с братом. На губах Бертеллиса появилась легкая улыбка. Лютьер поднял руку, призывая к тишине, сверкнули кольца на его пальцах, и шум в зале утих. «Воистину дурные вести», — согласился Лютьер. «Что за враг посягнул на прекрасные земли герцога?» «Зеленокожие», — с горечью ответил рыцарь. Это слово было встречено проклятиями и мрачным ропотом. Лютьер, подождав немного, снова поднял руку, призывая к тишине. Секунду Костелян размышлял, сурово нахмурившись. Его глаза обратились к небу, словно в ожидании божественного озарения, устремив взор к высоким арочным окнам, застекленным цветными стеклами, откуда на него смотрели изображения его предков. Придворные выжидательно смотрели на своего сеньора между жителями Бастони и Борделла не было особой приязни, но во времена войн они всегда выступали вместе против общего врага. Наконец, лорд Лютьер опустил взгляд и снова посмотрел на рыцаря, ожидающего его ответа. «Вы уже обращались за помощью к другим рыцарям Бастони?» – спросил он. «Да, мой лорд. Я получил обещание помощи от более чем двух тысяч рыцарей вашей высокочтимой земли». «И вы уже говорили с лордом Сангасом?» «Его владение в дне пути к западу отсюда», – спросил Костелян, сверкнув глазами. При упоминании этого имени Калар напрягся. Уже девять поколений Сангаса были смертельными соперниками владетелей Гарамона. «Да, мой лорд», – ответил рыцарь, не замечая напряжения в зале. «Благородный сеньор Сангас обещал помощь своих рыцарей. Их возглавит его сын Малорик, молодой граф Сангас». Калар нахмурился. Костелян с непроницаемым лицом некоторое время размышлял над этой информацией. Наконец он обратил взгляд в сторону Калара, и между ними словно установилась безмолвная связь. "Вертелис, Калар", сказал лорд Гарамон. "Подойдите". Вертелис поднялся по ступеням возвышения, высоко подняв голову. Калар последовал за ним, его сердце громко стучало. Они с Вертелисом встали по обе стороны от трона своего отца. Сэр Сигибольд Это мои сыновья и наследники. Они отправятся в Борделло, чтобы помочь рыцарям вашего герцога в борьбе с ненавистным врагом. Вместе с ними отправятся рыцари моей свиты». Калар не мог сдержать радости и почувствовал, как на его лице появляется широкая улыбка, как и на лице Бертелеса. «Герцог Борделло будет почтен их присутствием», – ответил рыцарь. «И я уполномочен передать его благодарность за вашу щедрую помощь». Лютьер поднялся с трона, и Калар с замиранием сердца увидел, как его отец пошатнулся. Но он не шагнул вперед, чтобы поддержать отца, зная, что сделать это означает подчеркнуть слабость лорда Гарамона перед его двором. Костелян все же удержался и, выпрямившись, обратился к собравшимся дворянам. Да будет всем известно, что сыны и наследники лорда Гарамона отправятся в борделы завтра утром. Сегодня же ночью лорд Гарамон устраивает пир, желая им победы и славы на поле боя собравшиеся приветствовали эти слова одобрительными возгласами и аплодисментами. «Сэр Сигибольд, не окажете ли вы нам честь, присутствуя на Перу сегодня вечером?» спросил лютьер. «К сожалению, не могу, мой лорд», ответил рыцарь. «Я должен ехать дальше и собрать больше рыцарей для помощи герцогу». Лютьер кивнул. «Дамы и господа», объявил он. «Мы готовимся к войне». Глава 3 Выпьем за моих сыновей. Пусть владычица направит их копья, и пусть они вернутся ко мне с победой и славой». Пирующие одобрительно зашумели, и Калар с Бертелесом со звоном сдвинули полные кубки. Каждый из братьев выпил по большому глотку вина. Их щеки уже и так были красны от выпитого, а животы полны еды. Остатки пира простирались перед собравшимися дворянами на широких столах в пиршественном зале. Кости бросали прямо на покрытый соломой пол, где за них грызлись охотничьи собаки-лютьера и, когда никто не видел, слуги-крестьяне. Скелеты целиком зажаренных кабанов и оленей лежали на огромных блюдах, очищенные от мяса. Кости куропаток и зайцев валялись на свинцовых и серебряных тарелках, плавая в лужах густого соуса из грибов и сыра. Изысканные тарелки, на которых подавали жареных больших хищных рыб, выловленных в реке Грисмери к северу отсюда, были отброшены в сторону. От рыб оставались только блестящие белые кости и огромные челюсти в остатках белого винного соуса. Вино лилось рекой, ибо лорд Костелян открыл свои погреба, желая проводить сыновей на войну с подобающей помпой. Собравшиеся дворяне наслаждались лучшими винами Борделла и Аквитании, расхваливая их достоинства, вращая вина в кубках и принюхиваясь к их аромату. Калар и его брат пока не слишком много знали о достоинствах вина и глотали дорогие столетние вина словно воду. Бертеллис широко ухмылялся, чувствуя себя счастливым, очень сытым и уже основательно пьяным. Он поглядел на своего отца, который, улыбаясь, с гордостью смотрел на него. Бертеллис улыбнулся в ответ и поднял кубок. За спиной лорда Лютьера стоял гофмейстер Фолькер, похожий на хищную птицу. Его худые плечи были слегка сгорблены, на угрюмом костлявом лице резко выделялся крючковатый нос. Словно почувствовав взгляд Бертелиса, гофмейстер повернул свои холодные темные глаза к младшему сыну Лорда. Даже спустя все эти годы взгляд гофмейстера заставлял Бертелиса чувствовать себя нашкодившим мальчишкой, и молодой рыцарь быстро отвернулся. Его взгляд обратился к матери, которая была погружена в беседу с Танбурком, высоким рыжеволосым рыцарем одним из ее фаворитов. Увидев, как леди Келлис нежно прикоснулась к руке Танбурга, Бертелис нахмурился но быстро отвлекся от этого, когда по знаку гофмейстера в зал вошла целая армия слуг. Бертеллис вежливо подвинулся, когда симпатичная служанка подошла, чтобы забрать его тарелку и склонилась над столом, демонстрируя при этом глубокий вырез своего платья. «Сэр Бертелис, у вас сейчас слюна потечет», — поддразнил его кто-то, и, обернувшись, Бертелис увидел леди Элизабет Карлемон. Красивая молодая дворянка с очаровательным блеском в глазах сидела рядом с Каларом, который любил ее до обожания. Она была одета в великолепное платье из темно-пурпурного бархата, а на бледные плечи накинула сверкающую прозрачную шаль. Большая подвеска в форме звезды, висевшая на ее шее у самого декольте, приковывала взгляды. Калар просто сиял, сидя рядом с ней, несомненно, по крайней мере, частично из-за этого декольте. «Она хорошая пара», — подумал Бертелис. Он был уверен, что однажды они вступят в брак, об их любви было уже всем известно. Его брат был удивительно верен своей возлюбленной и даже отказывался развлекаться со служанками, заявляя, что Элизабет для него единственная. Несомненно, она была прекрасной женщиной, но иногда Бертелес просто не понимал своего брата. «Боюсь, вы правы, миледи», ответил он, демонстративно вытирая подбородок. «Мои моральные устои не столь высоки, как у моего брата, «Меня легко соблазнить милым личиком и пышным бюстом. Не то что наш благородный Калар, он настоящий образец высокой нравственности». «Надеюсь, что это так», — сказала Элизабет, обратив свои чарующие темные глаза к Калару и игриво улыбнувшись ему. Калар покраснел, отчего Элизабет и Бертелис рассмеялись. «Брат», — обратился к нему Бертелис, жестом веля слуге налить еще вина. «Выпьем». Оба брата подняли полные кубки. «За славу и честь!» – произнес Бертелис. «За славу и честь!» – поддержал тост Калар, и они снова чокнулись кубками. «И за победы в постели и на поле боя!» – добавил Бертелис, когда Калар начал пить. Старший брат, не удержавшись от смеха, фыркнул и поперхнулся, облившись красным вином. Элизабет разразилась смехом, совершенно неподобающим леди. Жена одного из рыцарей Лютьера с суровым выражением лица шикнула на нее, заметив, что лорд Костелян поднял кубок. Калар поднял руку, чтобы закрыть рот Элизабет, ибо казалось, что ее сейчас снова охватит приступ неудержимого смеха. «За Бертелиса! провозгласил тост Костелян. «Я убежден, что однажды он станет одним из лучших рыцарей Бастони». Тост был встречен аплодисментами, и мелодичный смех Элизабет заставил Бертелиса улыбнуться. Лицо Лютьера оставалось серьезным. Бертелис, сказал он, — «ты лучший сын, какого только может пожелать рыцарь. Возвращайся живым». Гости не поняли, тост это или уже нет, и все еще держали свои кубки в руках. «Честь и слава!» — воскликнул Бертелис, подняв кубок. Эти слова повторили все присутствующие, и, выпив, гости вернулись к своим разговорам. Краем глаза Бертелис заметил, что Элизабет больше не смеется, и что лицо его брата помрачнело. Не обратив на это особого внимания, Бертелис снова чокнулся кубками с братом, и они снова вместе выпили, возникшее напряжение исчезало. Для развлечения гостей в зал пришли шуты, высокие жонглеры и скачущие карлики. Бертелис громко смеялся, глядя на их кувыркания и гримасы. Костелян-Лютьер, попрощавшись с гостями, направился обратно в свои спальные покои в сопровождении супруги. Когда на этом официальная часть пира закончилась, началась настоящая попойка. Гофмейстер Фолькер стоял неподвижно в полумраке арочного проема, его глаза сверкали злобой. Он отступил еще глубже в темноту, увидев, как в коридор свернула фигура в плаще с капюшоном и слабо светившим фонарем в руке. Эта фигура бесшумно двигалась по холодному коридору, время от времени настороженно оглядываясь. В этот момент свет фонаря упал на лицо под капюшоном, и Фолькер узнал царственные черты лица леди Келлис. Леди проскользнула в дверь напротив арки, где прятался гофмейстер, и тихо закрыла дверь за собой. Фолькер старался не обращать внимания на болевшие от холода суставы. Ему недолго оставалось ждать. Менее чем две минуты спустя после того, как по коридору прошла леди Кэллис, появилась вторая фигура с самоуверенной смелостью шагая по коридору. Пришелец даже не пытался скрываться, и Фолькар почувствовал, как его гнев вскипает при виде такой наглости. Танборг улыбнулся, остановившись перед дверью, в которую прошла леди Кэллис, и тихо постучал. Через секунду он осторожно открыл дверь и проскользнул внутрь. Фолькар переступил с ноги на ногу, кипя от ярости. Он был бесконечно предан лорду Гарамону, и ему невыносимо было видеть, какой позор здесь навлекается на его господина. Фолькар знал замок лучше, чем кто-либо еще, и глаза и уши гофмейстера видели и слышали все, что происходило в этих стенах. Он один знал все тайные коридоры, лазы и проходы, пронизывавшие крепость, даже те, о которых не знал сам лорд Костелян и его сыновья. Пришлось ждать не больше пяти минут, прежде чем дверь снова открылась, и леди Кэллис выскользнула в коридор, натянув на голову капюшон. По крайней мере, ей хватило стыда прятать лицо. Спустя несколько минут после того, как она ушла, дверь опять открылась, и вышел Танбург. Его лицо было покрасневшим и выражало разочарование и нетерпение. «Это хорошо», — подумал Фолькер. «Значит, негодяю не удалось удовлетворить свою похоть. Тем лучше». «Танбург!» произнес Гофмейстер, появившийся с темноты. Со злорадным удовольствием Фолькар увидел, как рыцарь побледнел. «Владычица милостивая», выдохнул Танбург, его глаза расширились от страха. «Я думал, ты призрак». «Леди Келис велела передать тебе кое-что», сказал Гофмейстер голосом мрачным, словно из могилы. Танбург невольно бросил взгляд в коридор, по которому ушла леди Кэллис. «Да», протянул он с притворным равнодушием. Она хочет, чтобы ты знал. Ей будет очень приятно, если мальчишка не вернется в горомон из этого похода. Ты знаешь, о ком я говорю. Танбург выпучил глаза, поняв, о чем говорит гофмейстер. Что? Она никогда не. Леди будет весьма признательна тому, кто выполнит эту задачу и охотно подарит ему желаемое. Нужно всего лишь сделать эту мелочь, заявил Фолькер, пристально глядя на рыжеволосого рыцаря. Это не мелочь начал Танбург, но Фолькер прервал его. "Таковы условия, леди", сказал гофмейстер. Он видел вожделение в глазах Танбурга и знал, что рыцарь у него на крючке. "Подумай об этом", добавил Фолькер, прежде чем уйти. Калар проснулся и застонал. Стук в дверь его комнаты не прекращался, и Калар повернулся, пытаясь не обращать на шум внимания. Казалось, будто кто-то снова и снова колотит молотком по его голове, а ощущение во рту было такое, словно какая-то мерзкая тварь заползла туда и сдохла, пока он спал. В дверь продолжали стучать, не давая покоя. «Я проснулся», – закричал Калар. «Проваливайте». Он облегченно закрыл глаза, услышав, как кто-то, кто бы он ни был, удаляется. Но вскоре стук возобновился дальше в коридоре. Калар догадался, что теперь стучат в дверь Бертелиса. Со стоном он повернулся и сел на постели. Опустив ноги на пол, он увидел, что так и не снял свои высокие кожаные сапоги. Вся остальная одежда, которую он носил прошлым вечером, тоже была на нем. Он не помнил, как лег спать, хотя смутно припоминал, что ему помогали подняться по ступенькам в восточном крыле замка, где находились его покои. Снова застонав, Калар, пошатываясь, встал на ноги и подошел к окну. Налив холодной воды из кувшина в каменную чашу, стоявшую там, Он умылся и с жадностью напился. Выглянув из окна и моргая от яркого света, он увидел, что солнце уже высоко в небе. Калар красочно выругался в выражениях, более подобающих грубому простолюдину, чем сыну лорда Костеляна. Сорвав рубашку со своего мускулистого тела, он натянул чистую выстиранную тунику. Поклявшись больше никогда не напиваться, он открыл дверь и вышел в коридор. Там он увидел взволнованного слугу, стучавшего в дверь комнаты Бертелеса. Тяжело вздохнув, Калар нетвердым шагом подошел к двери. Слуга пытался что-то сказать, но Калар раздраженно отмахнулся, словно тот был надоедливым насекомым. Без церемоний Калар толкнул дверь Бертелеса. Дверь застряла, наткнувшись на что-то на полу, и Калар посмотрел вниз. Это было женское платье из простой ткани с минимумом украшений. Толкнув дверь сильнее, Калар вошел в комнату. Душный воздух в полумраке комнаты был наполнен запахом пота, вина и секса. Бертелис лежал голый на постели, держа в своих объятиях молодую женщину. Когда дверь открылась, женщина поспешно натянула на себя простыни, ее глаза были полны страха, как у кролика, застигнутого хищником. «Вставай», – сказал Калар. «Уже поздно». Бертели моргнул, открыв и закрыв рот, словно туда попала какая-то гадость и откинул голову на подушку, набитую гусиным пухом. «Вставай», — повторил Калар более настойчиво. Бертелис вздохнул, встал и потянулся, и не думая прикрывать наготу. «Убирайся», — сказал он девушке. Она непонимающе посмотрела на него, и он повторил. «Проваливай», — говорю. Девушка, завернувшись в простыню, собрала свою одежду, разбросанную по всей комнате, стараясь не встречаться взглядом с Каларом. Она выскользнула из комнаты и убежала по коридору. «Кто это?» – спросил Калар. «Кто?» – не понял Бертелис, делая большой глоток из кувшина с водой. «Это девушка?» «А?» – не знаю. «Просто». Бертелис махнул рукой. «Просто какая-то девчонка». Калар фыркнул и покачал головой, сразу же пожалев об этом, когда перед глазами все поплыло. «Ну и ночка была», — сказал Бертеллис, быстро одеваясь. «А я ничего и не помню», — ответил Калар. Бертеллис фыркнул. «После речей, ужина и танцев, после того, как отец ушел, ты в основном хвастался, что изрубишь не меньше сотни орков, и пускал слюни на декольте леди Элизабет Карлимон». Калар охнул и хлопнул себя по лбу. Воспоминания начали постепенно возвращаться к нему. «О, владычица!» Пожалуйста, скажи мне, что я не сделал ничего такого, отчего мне было бы стыдно перед ней. Ну, последнее, что я видел, как она и эта служанка Аннабель помогали тебе подняться в твою комнату. А что было потом, я не знаю, — Бертелис лукаво улыбнулся. Окунув голову в чашу с водой, он встряхнул волосами, рассыпая брызги по комнате. Его золотистые волосы, намокнув, казались темнее и длинными прядями свисали на спину. «Пойдем, нам лучше поспешить», – жизнерадостно сказал Бертеллис, выходя в коридор. Калар был готов задушить брата. Почему-то Бертеллису всегда удавалось избегать последствий чрезмерного употребления вина, возможно, поэтому он злоупотреблял вином так часто. В солнечном свете, лившемся сквозь арочные окна, Бертеллис посмотрел на брата с каким-то жалостливым выражением. «Ты выглядишь вдвое хуже того, насколько я себя чувствую», – сказал он. Калар в ответ на это только снова вздохнул. «Пошли скорее надевать доспехи. Отец нас шкуру спустит, если мы заставим его ждать». Рыцари Бастони верхом на своих боевых конях выстроились на поле перед величественными стенами замка Гаромон. Их идеально начищенные доспехи сверкали, разноцветные знамена развивались на прохладном ветру. Каждый с гордостью демонстрировал свои геральдические цвета и герб. Каждый держал шлем на сгибе левой руки, подняв копье вертикально вверх, а щит забросив за спину». Число рыцарей было выбрано так, чтобы их было больше, чем рыцарей лорда Сангаса, отправленных в помощь герцогу, и для защиты замка Грамон оставалась лишь горстка рыцарей. Позади рыцарей стояли сотни пеших ратников с большими щитами, одетых в красно-желтые табарды цветов лорда Костеляна и сжимавших алебарды в грязных кулаках. Рядом с ратниками стоял еще один отряд крестьян – лучники, тоже набранные на службу из простонародья, каждый из них был вооружен большим тисовым луком. Полностью облаченные в доспехи, в длинных плащах геральдических цветов, сыновья Лютьера преклонили колени перед своим отцом и сеньором. Калар, все еще чувствуя тонкий аромат духов Элизабет, глубоко вздохнул. Несколько минут назад он очень нежно попрощался с ней и был ошеломлен тем чувством любви, которое нахлынуло на него, когда он увидел слезы в ее печальных глазах. Я вернусь со славой, и тогда мы поженимся. Он понял, что говорил, даже не задумавшись, и его лицо покраснело. «Если, конечно, ты согласна», добавил он. Несмотря на слезы, Элизабет рассмеялась, ее бледные щеки расцветились нежно-розовым цветом. Сняв фиолетовый шелковый шарф, повязанный вокруг ее головы, она обвязала его вокруг стального наруча, защищавшего левую руку Калара. Калар молчал, наслаждаясь ощущением ее близости и ароматом ее духов. «Береги себя, Калар", сказала она. Влюбленные обнялись. Потом, слишком скоро, Элизабет отстранилась. Отвернувшись, чтобы скрыть слезы, она бросилась в объятия своего отца, который стоял, широко улыбаясь Калару. Калар смотрел, как она уходит, чувствуя себя удивительно счастливым и в то же время ощущая мучительную грусть. Усилием воли он заставил свой разум вернуться к реальности. Его сердце стучало от едва сдерживаемого радостного волнения, когда он преклонил колено перед своим отцом, хотя Калар чувствовал и некую смутную тревогу. С одной стороны, наконец-то ему представился шанс проявить себя на поле боя, и Калар был полностью уверен в своем воинском мастерстве, как уверенно в том, что его брат был не худшим бойцом. Но он не мог отрицать, что здоровье его отца ухудшалось с каждым днем, несмотря на то, что лорд Лютьер старался держаться перед своими придворными и вассалами. Калар знал, что даже просто стоять здесь в полных доспехах, провожая своих рыцарей, стоит его отцу много сил, и остаток дня лорд Лютьер проведет в постели совершенно обессиленный. Мысленно Калар вознес молитву Владычице, надеясь по возвращении лицезреть Отца живым, но его не покидало мучительное чувство, что они больше не увидятся. Он отбросил эти мрачные мысли, склонив голову, чтобы принять благословение Отца. «Владычица, да сохранит твоя мудрость и забота этих благородных рыцарей. Дару им силу и храбрость, дабы вернулись они с победой. Осия их твоим божественным светом, и во имя твое, да очистят они земли бордела от оскверняющего их зла, и да принесут славу Гарамону и Бастоне. «Владычица, благослови их, дабы они вославили имя твое с доблестью и достоинством. Честь – это все. Отвага – это все». Двое коленопреклоненных рыцарей тихо повторили последние слова. «Встаньте, сыны мои», – произнес Лютьер, и оба молодых рыцаря поднялись в полный рост, глядя на своего отца и лорда. Леди Келлис в вихре развивающихся шелков и аромата духов бросилась еще раз обнять своего сына. Калар смущенно остался стоять перед отцом. Выражение лица лорда Лютьера было отстраненным. «Ты будешь гордиться мной», — негромко сказал Калар. «Твоя мать была из бордела», — тихо произнес Кастелян, словно не заметив слов сына. Глаза Калара расширились от изумления. За долгие годы, прошедшие после смерти его матери, отец упоминал о ней, может быть, раза два, не больше. Словно осознав, что он говорил вслух, Костелян нахмурился, на его лице появилось обычное холодное выражение. Береги брата, холодно сказал лютьер. Калар промолчал, склонив голову. Лютьер обнял Бертелиса, а Калар вежливо поклонился Мачехе, хотя леди Келис, как всегда, проигнорировала его, отвернувшись и разговаривая со служанкой. Оба молодых рыцаря, не скрывая радости, сели на своих могучих коней. Оруженосцы подали им копья и щиты. Калар чувствовал, как его охватывает радостное волнение в предвкушении войны. Они встали в ряды рыцарей, остановив коней рядом с суровым мастером фехтования Гюнтером, который собирался сопровождать братьев в их первом бою. «Как ты себя чувствуешь?» – тихо спросил Бертелис, покосившись в сторону брата. «Как будто лошадь бьет меня копытом по голове», ответил Калар, стойко продолжая улыбаться. Бертелис понимающий, усмехнулся. Гофмейстер вынес на подушке древний меч лорда Костеляна, и лютьер дрожащими руками поднял оружие. Этот меч передавался по наследству каждому из правителей Гарамона и являлся бесценной фамильной реликвией. Говорили, что его благословила поцелуем сама владычица. Его ножны были инкрустированы золотыми спиральными узорами, а рукоять, сияющая голубой сталью, выполнена в виде геральдической лилии, символа владычицы. Лорд Кастелян вынул меч из ножен, лязг извлекаемого клинка зазвенел над собравшимися рыцарями. Высоко подняв сияющий словно волшебным светом меч, лютьер на мгновение будто стал прежним могучим рыцарем, которым был когда-то бесстрашным, полным силы и отваги. «К победе!» – воскликнул он, его голос был громким и сильным, как прежде. Собравшиеся ответили ликующими возгласами. Воинство Гарамона высоко воздела копья в салюте своему лорду. Калар заметил взгляд Элизабет, ее глаза полные слез, и поцеловал шелковый шарф, повязанный вокруг наручи. Она, заливаясь слезами, послала ему воздушный поцелуй. Потом взгляд Калара снова упал на отца, властного, холодного человека, которого он совсем не знал. «Ты будешь гордиться мной, отец», — пообещал Калар. Повернув коня, он присоединился к колонне рыцарей, начавших свой поход на запад, к далекому морю и землям Борделла. Краснеющие от смущения дамы усыпали цветами путь рыцарей, великолепных в сияющих доспехах, крестьянские ребятишки и собаки бежали за ними. Вслед уезжающим рыцарям со стен замка Гарамон взревели трубы, и Калар, прежде чем пришпорить коня, бросил прощальный взгляд на замок, который был его домом эти два десятилетия. Бертелес радостно гикнул, и Калар рассмеялся в виде энтузиазма брата и чувствуя, как в груди растет восторг. Клод, моргая, посмотрел на замок вдалеке и выезжающий оттуда отряд рыцарей и почувствовал, как крыса, сидевшая на его грязной покрытой бородавками шее, ерзает и дергается. «Видишь их, красавица моя?» – спросил он облезлую крысу. Та дернула носом, явно не слишком впечатленная. Последние несколько дней Клод прятался в лесу, стараясь не попадаться никому на глаза. Издалека он видел безжизненные тела своих бывших товарищей, болтавшиеся на виселицах, поставленных вдоль дороги к замку, свидетельство правосудия бастонского лорда. В животе Клода громко заурчало, и крестьянин с тоской подумал о жареной оленине, которой наслаждался четыре дня назад. Оленина была такой вкусной и нежной, что прямо таяла во рту. От одной только мысли о ней рот наполнился слюной, и Клод тыльной стороной руки вытер потекшую слюну с подбородка. Он знал, что в лесу вокруг полно еды, но он не был охотником и не обладал ни знаниями, ни средствами, чтобы поймать одного из тех прытких зайцев, которых он иногда замечал поблизости в сумерках и на рассвете. Днем он собрал под деревьями несколько грибов, молясь, чтобы они не оказались ядовитыми, но так и не набрался смелости сесть их. Нет, искать пищу в лесу не для него. Он родился в семье пастухов. Но мать выгнала его из дома за леность, и ему пришлось добывать пропитание воровством на окраинах деревень и городков, воруя все, что получится и когда получится. За эти годы он получил бесчетное число побоев от разозленных крестьян, но не жаловался. Лучше быть побитым, чем повешенным. Его маленькие свиные глазки внимательно следили за уходящим войском. Клод знал, что к армии в походе пристанет множество прихлебателей, и там будет много еды для рыцарей и их ратников-крестьян. В животе снова заурчало, и Клод принял решение. «Скоро у нас будет много еды, моя прелесть», — сказал он крысе, и хромая заковылял за уходящим войском. Глава 4 Душевный подъем Калара в предвкушении славного боя вскоре сменился отупляющей скукой, вызванной монотонностью похода. Калар знал, что не стоило ожидать чего-то иного, потому что бордело находилось в сотнях миль к западу, но это никак не улучшало его скверное настроение. Первый день похода действительно казался началом некоего великолепного приключения, и как только похмелье прошло, Калар ощутил подъем духа. Солнце сияло, на руке Калара был повязан шарф, подаренный его возлюбленной, рядом был брат, и они ехали на войну в славной компании закаленных в боях рыцарей. Земли Бретонии были небезопасны, ибо, несмотря на непреклонное усердие, с которым рыцари защищали свои владения, было хорошо известно, что в огромных лесах и высоких горах королевства обитают самые разнообразные чудовища. На путешественников охотились разбойники, и хотя отсюда было далеко до проклятых земель Музельона, простолюдины по ночам запирали двери в страхе перед ужасами ночи. Но рыцари Гарамона не боялись. Лишь немногие враги могли быть настолько сильны, чтобы угрожать такому отряду. Первая ночь в походе была прекрасной, рыцари ели, пили и веселились, рассказывая истории о своих подвигах в боях. Калар и Бертелис внимательно слушали, стараясь не упустить каждое слово ветеранов. Это была действительно славная ночь, не по сезону теплая и ясная, хотя осень была уже не ранняя, и братья, испытывая восхищение от того, что впервые оказались в военном лагере во время похода, были полны мечты о героизме и славе. Даже на следующий день, когда небо покрылось тучами и подул сильный холодный ветер, Калар все еще не терял душевного подъема. Только после полудня, когда начался дождь, хорошее настроение начало испаряться. Казалось в некотором роде правильным, что когда войско вошло во владение Сангаса, погода испортилась. Рыцари Гарамона редко входили в эти земли с миром, и черные тучи в небе соответствовали мрачному настроению Калара. Несколько поколений Гарамона и Сангаса были злейшими врагами, и хотя прошло уже почти полвека с тех пор, как между этими двумя родами в последний раз лилась кровь, Калар чувствовал тревогу, проезжая их владение. Он знал, что его брат чувствует то же самое, как и все рыцари Гарамона, но проехать здесь было необходимо, ибо чтобы обойти владение Сангаса, потребовалось бы еще несколько сотен миль. Отряд из Гарамона соединился с рыцарями и пехотинцами соседнего баронства Манкадас, двигавшимися к борделу под сияющим белым знаменем, украшенным пылающим красным геральдическим мечом. Барон Манкадас сам вел своих рыцарей. Это был коренастый широкоплечий воин с громовым голосом и огромной бородой. Калар раньше видел его несколько раз. Барон как-то даже собирался выдать свою некрасивую дочь замуж за одного из наследников Гарамона – И в прошлом году Калара несколько месяцев приводила в ужас мысль, что его отец примет это предложение. К счастью, этого так и не произошло, и дочь барона выдали за какого-то невезучего дворянина из северных провинций королевства. По бретонскому обычаю, рыцари Гарамона без возражений признали барона Манкадаса командующим в походе, так как он обладал самым высоким титулом из присутствующих дворян. Барона Манкадаса сопровождал странный чужеземец, одетый по диковинной моде империи, находившийся далеко за серыми горами, которые были границей между двумя великими государствами. Этот иностранец с высокими сапогами для верховой езды носил шелковые чулки, а странно раздутые рукава его кафтана были украшены причудливыми разрезами. Его тело защищала черная лакированная кераса, в центре которой красовалась золотая эмблема в виде кометы с двумя хвостами. Калар смутно помнил, что это эмблема вождя варваров Зигмара, основателя империи, обожествленного потом своими последователями. Культ Зигмара был официальной религией империи, и это казалось Калару непостижимым. Несомненно, Зигмар был великим воином, но не божеством, а лишь смертным человеком, и поклоняться ему как богу было просто глупо. Голову имперца защищал черный лакированный шлем-салат, украшенный длинным красным пером. Ездил чужестранец на коне имперской породы, далеко не таком могучем и величественном, как чистокровные бретонские скакуны. Калару был любопытен этот странный человек и диковинная земля, откуда он явился, и когда барон представил имперца присутствующим рыцарям, Калар изумленно возрился на него. Имперский воин, ибо, несомненно, это был воин, несмотря на его причудливый и довольно-таки нелепый наряд, был еще молодым, возможно, лишь на пять лет старше Калара. Его щеки и подбородок были гладко выбриты, но на верхней губе его росли огромные усы, концы которых были натерты воском и тщательно закручены. С британской точки зрения это выглядело весьма комично, хотя имперец, очевидно, с большой серьезностью относился к своей внешности. Он был крайне аккуратен и педантичен, смахивая каждую пылинку, попавшую на одежду, и следя, чтобы каждый ремешок и каждая пряжка на его костюме были начищены до блеска и застегнуты правильно. Его звали Дитер Вешлер и Калару с первого раза не удалось произнести его имя правильно. Имперец поправил его, голос чужеземца показался Калару гортанным и отрывистым. Он говорил на бретонском языке лучше, чем ожидал Калар, хотя и со странным акцентом. Пожав чужеземцу руку, Калар убедился, что тот был силен. Бертелис критически оглядел имперца и явно не был впечатлен. Несомненно, Вешлер был богат, ибо его вычурные наряды были сшиты роскошно из дорогих тканей, и он носил кольца и серьги из золота, но на взгляд бретонцев он был больше похож на разбогатевшего низкородного торговца, чем на настоящего дворянина. На его поясе висел меч, но другое его оружие заставило Бертеллиса презрительно поморщиться. За плечом Дитер Вешлер носил длинноствольный мушкет, а за пояс его были заткнуты три пистолета. В Бретоне оружие, убивающее на расстоянии, считалось оружием для трусов, и ни один рыцарь и не помыслил бы осквернить себя, используя в бою лук или арбалет, если только на охоте. Использовать такое оружие на поле боя могли только простолюдины, ибо нет никакой славы в том, чтобы разить врага издалека. Оружием благородного воина были мечики, копье, булава и моргенштерн. Лишь те, у кого не было рыцарской чести, доблести и самоуважения, могли сражаться таким оружием, как лук. Огнестрельное оружие было в Бретонии чем-то почти неслыханным, но Дитер с гордостью рассказал, что оно очень популярно в богатых провинциях империи, явно не замечая, что рыцари слушают его без особого энтузиазма. С изумлением Калар узнал, что Дитер является кровным родичем самого императора и, таким образом, одним из знатнейших людей империи. Калар заметил, что Бертелес тоже этим удивлен. Барон Манкадас сказал, что Дитер – его гость, и приехал в Бастонь, чтобы больше узнать о Бретонии и упрочить связи между двумя великими государствами. Сын барона, по его словам, сейчас был гостем в империи, в далеком городе под названием Альддорф, и был принят во дворце самого императора. «Не нравится он мне», – заявил Бертелис позже, когда братьев никто не слышал. «Должно быть, люди империи слабы, если их дворяне одеваются как торговцы и носят оружие простолюдинов». «Возможно», – уклончиво ответил Калар. «Хотя я бы побеседовал с ним еще», – добавил он, секунду помолчав. Бертелис удивленно поднял бровь. «Зачем?» Калар пожал плечами. «Чтобы больше узнать о его стране, их обычаях, о том, как они живут». «Мне интересно». Бертелис фыркнул, покачав головой. Дождь стал лить еще сильнее, превращая дорогу в вязкое болото. Вода затекала под доспехи Калара. Лошади с трудом брели по грязи сквозь ливень, пока наконец войску не было приказано остановиться. Рыцари молча сидели на своих конях, пока крестьяне, увязая в грязи, ставили для них палатки и разжигали костры, чтобы приготовить пищу. Сидя под холщовым тентом, Калар и Бертели смотрели, как дождь льет с удвоенной силой. Вскоре в небесах послышались раскаты грома, и привязанные кони заржали в страхе. Перед молодыми рыцарями стоял стол с остатками их обеда. Калар задумчиво постукивал пальцами по кубку, глядя, как крестьяне суетятся под дождем, бегая по разным поручениям. В небе ослепительно сверкнула молния, и спустя несколько секунд раздался удар грома, раскатившийся по окружавшему их мрачному пейзажу. Бертелис с унылым выражением лица смотрел на ливень. Обгладав кость, он швырнул ее на улицу, в дождь, злясь, что пришлось задержаться по пути на войну. Калар равнодушно смотрел, как двое крестьян кинулись по грязи к брошенной кости. Один из них был горбатый и заметно хромал, а второй был поменьше и похож на хорька. «Ставлю золотую крону на мелкого», – сказал Бертеллис. «Ставка принята», – ответил Калар. Горбатый был ближе, но на он споткнулся и тяжело шлепнулся в грязь. Бертеллис засмеялся и протянул руку за выигрышем, увидев, как меньший ростом крестьянин схватил кость. «Подожди», — сказал Калар, наблюдая, как Горбун поднялся с земли и бросился на соперника, свалив его в грязь. Бертелис расхохотался и криками стал подбадривать дерущихся крестьян, катавшихся по грязи. Когда Горбун залез на коротышку и начал лупить того кулаками по лицу, Бертелис разочарованно всплеснул руками. Наконец Горбатый отошел от поверженного противника и подобрал кость. «Эй!» — крикнул Бертелис. встав. Горбун застыл. «Да, ты! Иди сюда!» Горбун пугливо оглянулся, заталкивая кость в глубокий карман своей туники. Мгновение казалось, что сейчас крестьянин бросится бежать, но он явно трезво оценил свои шансы и поковылял к рыцарям. Заметно хромая, Горбун подошел к ним, натянув на лицо капюшон. Позади его побитый соперник, шатаясь, поднялся на ноги и побрел прочь под дождем. Калар с изумлением увидел, что это была женщина, и покачал головой. Горбун, опустив голову, остановился перед холщовым навесом, защищавшим рыцарей от дождя. «Да, мой лорд!» — смиренно произнес крестьянин. «Сними капюшон!» — приказал Бертелес. Весьма неохотно простолюдин исполнил приказ. Калар увидел, что крестьянин оказался уродливой скотиной с выпирающими челюстями и неровно расположенными глазами, и был весь заляпан грязью. «Из-за тебя я потерял золотую крону, мужик!» — угрожающе сказал Бертелес. Крестьянин со страхом поглядел на возвышавшегося над ним рыцаря и снова опустил глаза. Простите, мой лорд, промямлил он, явно не зная, о чем идет речь. Ну и что ты будешь делать? Ммм, проблеял несчастный, нервно переступая с ноги на ногу. я я я я, -я, -я, -я» Калард, прищурившись, посмотрел на крестьянина. Было в этом простолюдине что-то знакомое, но Калард не мог сказать, что именно. Я скажу тебе, что ты можешь сделать. Нам с братом нужно какое-нибудь развлечение, а ты по виду вполне сойдешь за шута. Плеши. Крестьянин побледнел, беззвучно открывая и закрывая рот. Он бросил взгляд на Калара, который все еще пристально рассматривал его и быстро отвернулся. «Я, я не умею, мой лорд», промямлил он. «Ну, хотя бы попытайся. Сплеши для нас». «Да оставь ты его в покое», проворчал Калар. «Нет уж, брат», — ответил Бертелис. «Без танца я его не отпущу». «Ну, давай же». «Пляши». Несчастный горбун начал скакать с ноги на ногу, и Бертелис взревел от хохота, захлопав в ладоши. Очевидно, ободренный произведенным эффектом, крестьянин стал скакать более энергично и размахивать руками. «То-то же! А говорил, что не умеешь!» Сквозь хохот произнес Бертелис. Калар и сам не мог сдержать смеха. Жалкий крестьянин, глупо улыбаясь, закружился на месте, что было встречено новым взрывом смеха. Калар привык к тому, что его брат любил подвергать простолюдинов всяческим издевательствам при любой возможности, но нельзя было не признать, что зрелище этого жалкого существа, скачущего под дождем, было весьма забавным. Из кармана крестьянина высунулась черная мохнатая голова крысы, что вызвало у братьев новый приступ хохота. Со слезящимися глазами, содрогаясь от смеха, Бертеллис махнул рукой, приказывая невольному шуту остановиться. Взяв с блюдо еще одну обглоданную кость, рыцарь протянул ее крестьянину. Тот радостно потянулся за ней, его маленькие свиные глазки оживились, но Бертеллис отдернул кость, прежде чем крестьянин успел схватить ее своей грязной рукой. Рыцарь протянул кость снова и снова отдернул, не позволив простолюдину схватить ее. Крестьянин глупо улыбался шутке Бертеллиса и когда рыцарь в третий раз протянул и отдернул кость, тоже рассмеялся. Наконец Бертеллис отшвырнул кость в сторону. Горбун внимательно проследил, куда она улетела, но не бросился за ней сразу. «Ладно, ступай», — сказал Бертеллис. «Спасибо, мой лорд», — ответил крестьянин, поворачиваясь, чтобы уйти. Глупая ухмылка на его лице сменилась гримасой злости и унижения. Хромая, он бросился за костью, махая руками и крича на других крестьян, тоже кинувшихся к ней. Все еще смеясь, Бертелес посмотрел ему вслед. «Ты не узнал этого мужика?» – спросил Калар, все еще пытаясь вспомнить, не видел ли он раньше этого крестьянина. «Кого, Горбуна?» «Не знаю. Они все для меня одинаковы». Калар фыркнул и выбросил эту мысль из головы. «Далеко еще до бордела?» спросил Бертелис. «Гюнтер говорит, еще пять дней пути», — ответил Калар. «Надо молиться владычице, чтобы война не закончилась там до нашего прибытия». При мысли об этом Калар ощутил тревогу. Этой ночью под шум дождя, стучавшего по палатке, Калар зажег 14 свечей, по одной за каждое из герцогств в Бретонии. Осторожно он развернул деревянную трехстворчатую икону владычицы, служившую его походной святыней. Коснувшись пальцами своего лба, губ и сердца, Калар благоговейно преклонил колени перед иконой. На центральной иконе был изображен лик Владычицы, написанный масляными красками, а саму икону защищал толстый слой лака. Это была очень искусная работа, изображение Владычицы, держащей золотой священный Грааль, словно светилось изнутри. На к ИК+, не было точно выписано изображение Жиля-объединителя, основателя королевства Бретония, облаченного в свой знаменитый плащ из драконьей кожи и смиренно преклонившего колени перед владычицей. Жиль, едва выйдя из детского возраста, убил огромного свирепого дракона Смергуса и сделал из его шкуры плащ. Эта почитаемая реликвия ныне хранилась в замке герцога Бастони, и каждый год тысячи рыцарей совершали паломничество, чтобы благоговейно предстать перед ней. Правая икона изображала легендарного зеленого рыцаря, мистического защитника святынь Бретонии. Изображенный в виде волшебного духа невероятной силы и могущества, зеленый рыцарь был облачен в древние доспехи и окружен туманом и вьющимся плющом. Калар обратил взгляд к центральной иконе, к владычице озера. Ее непостижимые глаза, которые неизвестный художник изобразил так выразительно, были полны материнской любви, но также исполнены могущества и тайны, их взор зачаровывал. Калар с благоговейным вожделением возрился на золотую чашу в тонких руках владычицы. Удостоиться явления образа владычицы и испить из Грааля было высшей целью каждого рыцаря Бретонии, и лишь самые решительные, незапятнанные и достойные рыцари могли надеяться достигнуть этой цели. Говорилось, что лишь воистину чистые сердцем могли выжить, испив из этой священной чаши, а любой, в ком оставалась хоть малейшая частица скверны, мгновенно погибал. Калар мечтал о том дне, когда он сможет стать рыцарем в поиске и направиться в путешествие в поисках владычицы. Она являлась лишь тем рыцарем, которые закалили дух в долгих и далеких странствиях, сражались со всеми видами чудовищ и карали всякую несправедливость. Но этого великого события Калару предстояло ждать еще много лет, и он нетерпеливо вздохнул, мечтая заслужить в боях честь и славу, которые требовались, чтобы дать клятво рыцаря в поиске. Выбросив и тщеславные мысли из головы, он сосредоточил взгляд на лики владычицы. Голову ее украшал венок из цветов и плюща, ее длинные прекрасные волосы лились подобно водопаду. Она была истинным воплощением благородной красоты и чистоты. Тихим, смиренным голосом Калар вознес молитву сначала за короля Луэна Леонкера «Львиное сердце», да будет его правление долгим и справедливым. После молодой рыцарь помолился о здоровье своего отца и за свою потерянную сестру Анару, чтобы владычица защитила ее, где бы она ни находилась. Он помолился за своего брата Бертелиса, чтобы тот заслужил честь и славу в будущих боях, и чтобы прожил долгую и достойную жизнь и последнюю молитву Калар вознес за себя, хотя и испытывал чувство вины за свои эгоистичные помыслы. «О, владычица доблести, да будут милостью твоей битвы в борделы славными и достойными, и да восторжествует воинство короля над злом, оскверняющим владения твои. Дай мне силы, владычица, и да будет моя вера в тебя броней души моей. Позволь мне доказать мою честь и отвагу пред всеми на поле битвы и вернуться в гармон с победой. Владычица прекрасного острова» клянусь, что не буду знать покоя, пока не проявлю себя достойным в глазах твоих». И глубоко вздохнув, Калар добавил «И в глазах моего отца». Проснувшись, Бертелис лежал во тьме, прислушиваясь к строгой, торжественной и печальной молитве своего брата. Наконец, четырнадцать свечей догорели, и палатка погрузилась во мрак. Глава 5 Калар ехал во главе колонны рыцарей, двигавшейся по зеленым полям, радуясь солнцу, согревавшему его спину. Казалось, что все войско было охвачено той же тревогой, которая мучила Калара. Что они прибудут в бордело слишком поздно, чтобы внести значимый вклад в победу над зеленокожими, и рыцари спешили вперед с новыми силами. Они проснулись до рассвета, крестьяне быстро убрали палатки, и прежде чем первые лучи солнца показались над горизонтом, все войско уже снова было в пути». Они скакали очень быстро, поглощая мили возделанных полей и держа в поле зрения шалонский лес, бескрайние чащи которого начинались к югу отсюда. Рыцари проезжали мимо многочисленных крестьянских деревень и дюжины укрепленных поместий и замков. Наконец, равнины Южной Бастони сменились пологими холмами бордела. Рыцари продолжили свою беспощадную скачку и после наступления темноты, оставив пеших ратников далеко позади, прежде чем, наконец, остановились для ночевки. Йомины спешно устанавливали разноцветные палатки для господ, рыцарские кони были почищены, накормлены и напоены. Только после полуночи, когда почти все рыцари закончили ужин и уже спали, к лагерю подошли пехотинцы-крестьяне. Ратники в изнеможении падали на землю, решив, что лучше ночевать под одними грязными одеялами, чем тратить силы на установку больших холщовых навесов, служивших им укрытием от непогоды. Рыцари продолжали путь столь же быстро еще пять дней. Дожди прошли, но дни были пасмурные и серые. Жалкие измученные крестьяне, работавшие в полях, опираясь на свои мотыги и вытирая лбы, смотрели на проезжающих блистательных рыцарей. Некоторые из крестьян махали руками, но ни один рыцарь не обратил на них внимания. Только молчаливый имперский дворянин Дитер Вешлер удостоил кивком простолюдинов, с любопытством смотревших на него. «Что это за растения здесь выращивают?» спросил Дитер, указывая на бесконечные ряды высоких растений, его голос был отрывистым и с сильным акцентом. Колья с обвивавшими их лозами были вбиты в землю идеально ровными рядами, с тонких ветвей лоз свисали густые гроздья плодов. Калар рассмеялся, подумав, что имперский посланник пытается пошутить, но не может правильно перевести шутку. Однако, увидев абсолютно серьезное лицо Дитера, молодой рыцарь только покачал головой, удивляясь невежеству имперца. Похоже, что в некоторых областях Дитер Вешлер был действительно весьма ученым человеком, но в других проявлял потрясающее незнание. «Эти земли известны во всем старом свете благодаря своим виноградникам», – пояснил Калар. «А эти растения перед вами – виноградные лозы». «Ах, вот как!» – воскликнул Дитер, восхищенно подняв палец, словно открыл некую важную тайну. «Значит, вот где делается ваше вино». «Да, здесь выращивается виноград, из которого делают вино», – сказал Калар, которого развеселило восхищение обычно сдержанного имперца. «А разве у вас в Империи нет виноградников?» «Да, есть кое-где, но не в Рейкленде». Калар удивленно нахмурился. «Так что же